Искусственный мозжечок Следует отметить, что искусственный гиппокамп и неокортекс – всего лишь первые шаги. Со временем и у других частей мозга появятся искусственные эквиваленты. К примеру, ученые из Тель-Авивского университета, Израиль, уже создали искусственный мозжечок крысы. Мозжечок – важная часть рептильного мозга, отвечающее за чувство равновесия и другие базовые телесные функции. Известно, что если направить в морду крысе поток воздуха, она мигнет. Если одновременно с этим издавать какой-нибудь звук, то можно приучить крысу мигать по звуковому сигналу. Целью израильских ученых было создать искусственный мозжечок который тоже мог бы выполнять эту функцию. Для начала они записали сигналы, поступающие в мозговой ствол при дуновении и одновременно громком звуке. Затем этот сигнал обработали и послали обратно в мозговой ствол, но в другое место. Как и ожидалось, получая этот сигнал, крысы мигали. И мало того, что искусственный мозжечок впервые корректно функционировал. Впервые сигналы были приняты в одной части мозга, обработаны, а затем загружены в другую его часть. Комментируя эту работу, Франческо Сепульведа из Эссексского университета заметил, это показывает, как далеко нам удалось продвинуться в направлении создания схем, которые смогут когда-нибудь заменить собой поврежденные участки мозга и даже улучшить деятельность здорового мозга. Кроме того, он видит в будущем огромные потенциальные возможности для искусственного мозга. Скорее всего, нам потребуется несколько десятков лет, чтобы этого добиться. Но я готов биться об заклад, что синтетические заменители конкретных, хорошо организованных частей мозга, таких как гиппокамп или зрительная кора, появятся еще до конца столетия. Хотя работы по созданию искусственных заменителей мозга продвигаются быстро, особенно учитывая сложность процессов, выиграть в этой гонке со временем невозможно, ведь каждый день снижаются умственные способности тысяч людей, ставших жертвами болезни Альцгеймера.